Они провели здесь сутки, а на следующее утро спустились с горы по направлению к Арабской деревушке. Белые саманные домики, теснившиеся в ожобинке, сияли в утреннем солнце. Луга и оливковые рощи тянулись вниз до самого озера. В поле ослик тащил деревянный плуг, ишаки перевозили на себе тощие снопики невозвращённого урожая. В виноградниках, среди кустов, маячили работающие женщины. Вид этой деревушки был такой же, какой был, вероятно, 1000 лет тому назад. Чем ближе они подходили к деревне, тем она становилась непригляднее, а вскоре братьям ударило в нос невыносимая вонь с полей и с хижин, ото всюду за братьями следили подозрительные взгляды. Как только они вошли в деревню, деревушка жила своей ленивой жизнью в ярких лучах южного солнца. Улицы были сплошь покрыты верблюжьим и ослиным навозом. На братьев наседали тучи огромных мух. Ленивая собака лежала без движения в сточной канаве, наслаждаясь прохладной сыростью. Женщины с закутанными лицами успешно прятались в убогие хижины из саманного кирпича. В этих наполовину развалившихся домиках жило по десять и более человек, помимо кур, молов, мулов и кос. Братья остановились у деревенского колодца. Устроенные девушки носили огромные кувшины на голове, другие стирали бельё в прудах на коленях и обменивались сплетнями. Как только к колодцу подошли путники, все внезапно замолкли. Можно напиться воды, спросил Йось. Никто не отважился ответить. Ребята сами вытащили ведро воды, умылись, напились, налили воды в свои фляги и ушли. Чуть дальше стояла такая же полуразрушенная хижина, служившая цейханой. Мужчины лениво сидели или лежали на полу, предоставляя жёнам работать в поле. Некоторые играли в кости. В воздухе сильно пахло крепким кофе, табаком, гашишем и всей вонью деревни. Нам бы хотелось навести кое-какие справки, сказал Йося. После некоторого молчания с пола поднялся один ара и велел им следовать за собой. Он их повел вон из деревни в сторону речушки. На противоположном берегу речушки стояла небольшая мечеть с минаретом. Рядом приличное каменное здание в тени, а неподалеку небольшое помещение, которое служило сельской управой. Их пригласили в это помещение и предложили сесть. Высокие стены помещения было чисто выбеленной звездкой, стены были толстые, окна хорошо пригнаны, отчего в комнате было довольно прохладно. Во всей длинней стен сли широкие, застеленные пёстрыми подушками скамьи. На стенах висели всевозможные сабли без делушки и портреты арабов, а также иностранцев. Наконец, вошёл мужчина лет 25. На нём был полосатый халат до колен, на голове белый бурнус с чёрной окантовкой. Одна уже внешность говорила о том, что это состоятельный человек. Меня зовут Камаль. «Я мухтар сева Абу Еша», — сказал он. Он ударил в ладоши, при этом блеснули богатые кольца на пальцах, и велел подать гостям фрукты и кофе. Как ушли выполнять приказания, в комнате воцарилось молчание. Вслед за тем в комнату один за другим вошли старейшины села. К немалому удивлению братьев, Камал знал немного по-древнееврейски. «На том месте, где стоит эта деревня...» Похоронен по преданию Иисус Навин, — сказал он. Иисус Навин — не только еврейский герой, но и мусульманский пророк. Затем, следуя арабскому обычаю никогда не задавать прямых вопросов, Камал повел беседу кругом да около, чтобы узнать, кто они такие, эти гости, и чего им здесь надо. Под конец он намекнул, что, может быть, они заблудились, так как еще не было случая, чтобы какой-нибудь еврей забирался в холм.